Рольф Стенерсен 1899 1978, Норвежский предприниматель, писатель и коллекционер собрал большое представительное собрание работ Эдварда Мунка, которое в 1939 году принес в дар комуни Аскер в 1945 году издал биографию Эдвард Мунк Гений крупным планом. На русском языке вышла в 1972 году в издательстве «Искусство» в переводе Крымовой. Недатировано. Черновик письма. «Дорогой Рольф Стенерсон, меня привело в ужас, что моя племянница жалуется на нужду моим друзьям. Я не хочу отговаривать вас от благотворительной деятельности, но ее не следует поощрять в этом начинании». К тому же у меня достаточно свидетельств того, что она может достать деньги и в других местах, как у своего состоятельного дядюшки, так и у других родственников на Лафонтенских островах, не говоря уже о муже. Так что о большой нужде едва ли может идти речь, разве что она приобрела привычку транжирить. Нам надо переговорить о деле, но с вами трудно договориться о встрече. Поздравляю с новым домом! Здесь у нас его прозвали «стеклянный шкаф». Хорошо, что у нас появляется все больше зданий светло-серого и пастельных цветов. Так много построек грязно-серого и грязно-коричневого цвета. Вы, конечно, слышали, что я давно на это указывал. С дружеским приветом, ваш преданный Эдвард Мунк. Я хотел бы объяснить вам больше о моих отношениях с племянницей. Ведь это я годами нес эту ношу, и все это сказывается на мне. Меня можно застать по телефону, как правило, около десяти и около четырех часов.